На следующее утро я спросила сына, правильно ли поступила, согласившись на мою новую работу. Сын смотрел на меня удивленно, видя, как я вхожу на кухню в платье, а в следующую секунду уже в брюках. Не знаю, что он думал по поводу всех этих переодеваний. Правда, я понимала, что если он расскажет о них своему папе, то тот сразу решит, что я кого-то встретила. Впрочем, это меня совершенно не волновало. В это утро я миновала вращающиеся двери без всяких проблем. Девушка за стойкой приветливо мне улыбнулась. Что она могла знать о моей работе? Что знала она обо мне и мсье Бельвье? Я изо всех сил старалась об этом не думать. Тем не менее, я не могла, как будто это естественно, подойти к ней и прямо спросить об этом. Войдя в помещение, я сразу поняла, что в нем кто-то уже побывал. Я не могла догадаться, почему я это поняла, до того, как повесила на плечики одежду и не села на стул. В помещении было убрано. Корзины были вытряхнуты, а стулья расставлены в неестественном порядке. Стекла окон стали блестеть ярче. Здесь кто-то побывал и убрался. Несмотря на то, что мне пришлось несколько раз отвлечься на прием и передачу сообщений, я все же многое успела сделать. Я закончила статью и принялась смотреть в окно. По улицам взад и вперед ездили армейские машины. Отсюда сверху они выглядели как игрушечные машинки моего сына. Вероятно, эти машины были призваны внушить ложный покой всем гражданам и показать, что террористы находятся под контролем. «Мадам...» Окончание рабочего дня повторилось. Все было, как вчера. Я обернулась, с улыбкой приняла букет из рук девушки за стойкой и поблагодарила ее. На этот раз букет состоял из нежных голубых цветов, к которым были добавлены несколько желтых цветочков. Единственное, что мешало мне примириться с моей новой работой, это ее странное неизменное окончание». Одна мысль о том, что и все следующие дни будут заканчиваться так же, вызывала у меня лёгкую тошноту. У меня вдруг возникло ощущение, что я замахнулась на слишком многое. Я ничего не упустила из виду? Не упустила ли я вещи, которые должна была понять или заметить? Кому, собственно, предназначены эти цветы? Той, кто выиграл соревнования? Удачно завершила год той, которую любят, той, которая умерла. Я села на бордюр фонтана возле входа в метро, и в этот момент мне пришло в голову, что я — единственный человек, выходящий из здания «Аревы» с букетом цветов. Я выделялась из множества других людей». За мной могли легко следить люди, которым была дана инструкция следить за женщиной, вышедшей из аревы с букетом цветов. Цветы были всего лишь опознавательным знаком. Я нервно огляделась. Я физически ощутила, как паранойя захлёстывает всё моё тело. Не зная, что делать, я встала и оперлась рукой о мокрый и скользкий край фонтана. Это было похоже на эстрадное выступление». Я подняла букет высоко над головой. Это был единственный способ показать, что я все поняла, и теперь преимущество на моей стороне. Теперь я могла показать, что разгадала их хитрость, что знала, какую роль играли цветы. Теперь, надо думать, этот ритуал прекратится, и, может быть, паранойя оставит меня в покое. Эти голубые и желтые цветочки сейчас обретут нового владельца. Теперь, правда, это будет живой человек. Рядом стояла беременная женщина, поглощенная телефонным разговором. На ее лице была видна нешуточная игра страстей. Я дождалась, когда она окончит разговор. Женщина посмотрела на часы и задумчиво огляделась. «Приветствую вас. Извините, но вы не хотите взять их?» Я протянула женщине букет. Она посмотрела сначала на него, а потом на меня. «Нет», — сказала она после недолгого молчания. «Почему я должна этого хотеть?» «Дело в том, что я получила их от моего поклонника, но скоро подойдет мой муж, и я решила, что вместо того, чтобы бросить цветы в урну, лучше подарю их кому-нибудь». «Да, такие красивые цветы нельзя выбрасывать. Это же грех. Возьми их. Немного красивых цветов могут сделать день лучше». «Ну, тогда спасибо. И счастья тебе. С мужем!» Оглянувшись, я заметила, что она довольно небрежно положила цветы рядом с собой. Вероятно, она не слишком высоко оценила мой дар. Но теперь это уже не играло никакой роли. Самое главное, что я смогла избавиться от цветов, не выбросив их в урну. Куда они попали, играла значительно меньшую роль. Самое важное заключалось в том, что мне удалось внушить себе, что цветы попали в добрые руки. На следующее утро я легко проснулась в полной уверенности, что теперь смогу точно узнать, откуда приходят комбинации цифр. Я вышла на кухню и занялась бумажником. Сосед напротив уже не спал. Он болел раком. Об этом мне сказала консьержка. Он не спал не из-за рака, а из-за страха перед ним. Я видела, как он нервно расхаживает по кухне, от стола к радиоприемнику. Я достала из бумажника карточку постоянного клиента Air France и сравнила комбинации цифр на ней с комбинацией, которую я записала на телефоне. Сомнений быть не могло. Это была комбинация цифр карточки клиента с баллами по программе скидок Air France. Мне стало физически плохо. Ну, почему это не была комбинация цифр для номера карты клиента какой-нибудь сети супермаркетов? Авиакомпания Air France вызвала у меня непроизвольную ассоциацию с террористами. Но ведь люди могут летать на самолетах, не унашивая планов взрывать их в воздухе. Сосед подошел к окну, держа на руках кошку, которую он ласково гладил по голове. Его страх... Его тревога заставила меня оцепенеть и застыть на месте. Что могут означать какие-то комбинации цифр в сравнении со страшной участью каждую ночь смотреть в глаза смерти? Мансебо требуется некоторое время, чтобы понять, почему у него болит грудная клетка. Воспоминания о вчерашнем происшествии Смешивается с воспоминанием о зеленых глазах мадам Кэт, когда Мансебо выбирается из кровати. Он проснулся до того, как зазвонил будильник, но чувствует, что хорошо отдохнул и готов приняться за обе свои работы. Прежде чем идти в туалет, он переключает будильник так, чтобы тот не звонил. Никогда прежде Мансебо не просыпался сам, и Фатима сильно удивилась бы, проснувшись от звонка и не обнаружив рядом мужа. Гордый своей идеей насчет будильника, Мансебо тащится в туалет, где, встав перед зеркалом, задирает рубашку и смотрит, не осталось ли следов после вчерашнего ушиба. Но на коже нет никаких следов, удара. «Все внутри», — решает Мансебо. Прежде чем уйти, Мансебо некоторое время стоит посреди комнаты, и смотрит на крепко спящую жену. Он все еще хочет знать, что она делала на улице в столь ранний час. Но сейчас у него нет ни времени, ни желания занимать себя этим вопросом. Сегодня у него и без того уйма всяких других дел. Нельзя терять ни одной минуты. Только в этом случае все будет идти по плану. Вынужденная ложь привела к тому, что теперь его автомобиль и в самом деле сломан. Но машина ехала. — А это самое главное. Он все проконтролировал после того, как заполнил все бумаги по страхованию с помощью полицейского и шофера такси. Теперь проблема заключается в том, чтобы никто в семье не узнал, что он разбил фару. — Бог хочет меня наказать, — думает Мансебо. — Всемогущий наказал меня за ложь, которую я сотворил. Мансебо надевает шапочку... Теперь и в самом деле придется звонить Рафаэлю. Воздух густой и тяжелый. Судя по всему, сегодня будет жаркий день, — думает Мансебо, — когда грузит в машину товар, купленный в рунжи. Покончив с этим делом, он берет курс на Париж. Пробок на дороге нет, и Монсебо сильнее давит на газ, чтобы успеть сделать еще одно неотложное дело. Это одноразовое дело... Но оно необходимо для успешного продолжения работы. Оно поможет ему правильно и профессионально выполнять новую работу. Для этого надо купить записную книжку. Он сворачивает на проспект Италии и едет по нему до 13 округа. Мансебо знает этот квартал, но не как человек, который здесь живет, а как случайный посетитель, знающий, что здесь можно купить записную книжку. В тринадцатом округе живет и работает много китайцев. И Монсебо не слишком охотно сюда ездит, потому что ему трудно общаться с китайцами, которых он плохо понимает. Их французский звучит как абсолютно незнакомый язык. Но что делать? Выбора у него нет. Монсебо выходит из машины. За те несколько минут, что еще остались в его распоряжении, он должен, прежде чем ехать дальше, купить записную книжку. Он идет по улице, глядя на вывески. Китайские банки, китайские магазины одежды, китайские зеленые лавки, пункты проката видеофильмов, витрины, заваленные китайскими боевиками. Однако все магазины и учреждения закрыты. Китайцы еще не проснулись. Мансабо уже готов сдаться, как вдруг видит мужчину и женщину, которые носят картонные коробки в открытую дверь магазина. Мансебо подходит ближе и видит выставленные на витрине черные и красные сумки. Внутри магазина Мансебо видит фарфоровых зайцев и картину с изображением водопада. — Доброе утро! — Простите, у вас есть записные книжки? Китайская чита опасливо смотрит на Мансебо, а потом обвинивается такими же испуганными взглядами. Они не привыкли видеть в такое время суток арабов в своем квартале, особенно арабов, желающих купить записную книжку. — Мы еще не открылись. — Я вижу, мадам. Но мне нужна записная книжка. Может быть, у вас есть маленькие книжки? Мне не важно, как она выглядит, главное, чтобы у нее был твердый переплет. — Из этого ничего не выйдет, — говорит женщина. Мужчина молчит, как рыба. Наверное, он вообще не умеет говорить, во всяком случае, по-французски. — У вас нет даже маленькой записной книжки? Ничего не выйдет. — Ничего не выйдет? Что вы хотите этим сказать, мадам? Мансебо начинает кипятиться. За все годы, что работает в магазине, Мансебо ни разу не отвечал покупателям, что у них ничего не выйдет. Разве это обслуживание? Я хочу сказать, что ничего не выйдет. Мы торгуем только с предприятиями, с оптовиками, а частными лицами, такими, как вы, мсье. Мы продаем книжки только большими партиями, а не по отдельности. Мансево паркует свой белый пикап в бар Али Сулей, но в машине он не один. Компанию ему составляют три коробки салата, две коробки зеленых и красных яблок, Несколько килограммов моркови, пять корзиночек с малиной и 70 китайских записанных книжек. В старинные часы за баром показывают 8.36. Пока все идет очень удачно. Наступила пятница, а это значит, что темп парижских улиц несколько убыстрился. Парижане хотят успеть сделать все до выходных и поэтому сильно спешат. Улицы заполняются людьми, которые жаждут справиться с делами после работы, но непременно до полудня. К таким делам относится и аперитив с друзьями, как будто у людей не было времени увидеться среди недели. Тарик всегда ходит в официальные учреждения только по пятницам и обязательно во второй половине дня. Тарик придумал теорию, согласно которой даже самые отпетые бюрократы Распускают узел на галстуке после принятого днем стаканчика вина и начинают благодушествовать. Во всяком случае, Тарик всегда добивался своего вечерами в пятницу. Тарик только что открыл свою обувную мастерскую, а Монсебо потратил некоторое время на то, чтобы записать результаты охоты в одну из своих многочисленных записных книжек. Однако он ни на одну секунду не забывает наблюдать за тем, что происходит на противоположной стороне улицы. Один раз Мансабо даже вздрогнул от неожиданности, потому что в доме напротив открылась дверь. Но оказалось, что это Тарик вышел на улицу, чтобы опустить маркизу. Испытывая гордость, Мансабо заполняет первую страницу отчетом за четверг, ставит на чистом следующем листе сегодняшнее число, Закрывает пёструю записную книжку и прячет её в ящик под кассовым аппаратом, где лежат счета, важные квитанции и несколько рулонов кассовых чеков. Остальные записные книжки Мансебо кладёт на полку под кассой. Что он будет с ними делать, Мансебо не имеет ни малейшего представления. Собственно, их можно выбросить. Но все в Монсебо восстает против такой расточительной траты и без того ограниченных ресурсов. Как раз в тот момент, когда Монсебо прячет на полку под кассой оставшиеся записные книжки, по пожарной лестнице дома напротив спускается человек в коричневой бейсболке. Первой мыслью Монсебо было выбежать на улицу и подойти ближе, чтобы не упустить из виду ни одного движения, ни одного звука, которые могли бы изобличить наличие любовницы. Но Мансебо вовремя себя останавливает. «Он должен выйти на улицу, как обычно», — мелькает мысль. Он успокаивается, берет в руки мел и тряпку и неспешной трусцой выкатывается из двери магазина на улицу. Писатель ловко спрыгивает с лестницы, Некоторое время смотрит в небо, словно решая, какая сегодня будет погода, потом быстро поворачивает налево, проходит мимо обувной мастерской и идет дальше по тротуару. В руке у писателя Мансебо видит небольшую дорожную сумку. Идет писатель, как всегда, быстро, и это говорит о том, что сумка не слишком тяжела». А это, в свою очередь, говорит о том, что писатель собирается отлучиться ненадолго, а уж это означает, что уехать он собирается только на выходные. Мансебо сразу анализирует все альтернативные возможности. Может быть, писатель собирается в Нормандию, чтобы вместе с любовницей провести на море выходные? Мысль эта, кажется, Мансебо привлекательной. Она придает ему энергии, так необходимой для выполнения задания мадам Кэт. В своих фантазиях Мансебо следует за писателем до вокзала Сен-Лазар, где видит, как тот встречается с любовницей под табло, на котором указано время отправления поездов в Нормандии. Они садятся в вагон первого класса, держась за руки, и нежно целуются. И в тот момент, когда поезд трогается в направлении моря, Монсебо в последний миг вскакивает в вагон, чтобы следить за парочкой во время ее вылазки на выходные дни. Он садится через проход сзади и наискосок от влюбленных, прикрыв лицо газетой, но не пропуская ни одного сказанного ими слова. Тем временем писатель читает вслух главу своего нового творения. Любовница, открыв рот, слушает. Она красива, как только что распустившаяся роза. не приходит на ум более емкое, менее банальное сравнение. Потом они идут в вагон-ресторан, чтобы выпить по бокалу шампанского. А Монсебо быстро записывает все услышанное и увиденное в красную китайскую записную книжку. Когда парочка возвращается, он прячет записную книжку и снова прикрывает лицо газетой. До Монсебо наконец доходит, что ему надо посмотреть, который час, и перестать грезить наяву. Писатель с равным успехом может сейчас встретиться с женой и провести выходные с ней. Монсебо поднимает глаза, и смотрит на церковные часы, но их циферблат лишь издевательски ухмыляется ему в ответ. Впрочем, циферблат напоминает лицо без глаз и рта. Он слеп и нем. Часы давно остановились. Зато в магазин входит пожилая чита. «Доброе утро, мадам! Доброе утро, все. «Доброе утро, мсье. Мансебо!» — отвечает мадам. Ее спутник кивает в знак приветствия. Эта пара живет неподалеку от бульвара, и Мансебо знает их столько же лет, сколько работает его магазин. Чем могу служить вам в это прекрасное утро? Мне нужен пакет пирожных. Лучше из темного теста и с клетчаткой. У меня, знаете ли, проблемы со стулом. Вы понимаете, что я имею в виду. Доктор прописал мне кексы с клетчаткой. В таком случае я вынужден попросить у вас рецепт. Муж и жена смеются, правда, смех мужчины звучит немного неестественно. Мансабо принимается за поиски. Наконец он натыкается на пакет, который лежит на полке с незапамятных времен. Пожалуй, с тех самых пор, как остановились часы на старой церкви. Зато на пакете написано, что кексы испечены из цельных злаков. Кажется... — У меня есть то, что вам нужно. Женщина придирчиво рассматривает пакет, а затем начинает искать очки в красной хозяйственной сумке. Мужчина отнимает у жены пакет и принимается вслух читать состав кексов. — Мы их попробуем, — говорит женщина, — чтобы спастись от сеанса громкого чтения. Мансебо забирает пакет и идет к кассе. — Как дела с вашим автомобилем? — спрашивает женщина. — Ты бы лучше спросила, как дела у самого месье Мансебо. Мужчина тяжело вздыхает и укоризненно качает головой. — С автомобилем? — переспрашивает Мансебо. Он притворяется, что его это совершенно не волнует. Он вообще не понимает, о чем идет речь. — Да, мы стали свидетелями происшествия. Ведь все случилось буквально под нашими окнами. Мы наблюдали, как из портера. Женщина смеется... А мужчина снова вздыхает. — Ах, да, происшествие! Монцебо хочет обратить все в шутку, но подходящие слова не приходят ему в голову. «Нет, — Нет-нет, все хорошо. У меня всего лишь разбита фара. Такой вот пустяк. Думаю, все случилось из-за жары. — Да, ваша жена говорит то же самое. — Моя жена? — Да, Фатима. «Может быть, мы и пойдем?» — говорит мужчина. «Моя жена видела аварию?» «Нет, мы встретили ее позже, во второй половине дня, и спросили ее, как у вас дела». «Вы ее встретили?» «Где?» «В табачной лавке, под нашей квартирой». Женщина начинает смущаться от вопросов Мансебо, а мужчина, взяв кексы с отрубями, всем своим видом говорит, что им пора домой. «Что она там делала?» Женщина вопросительно смотрит на Мансебо. «Этого я не знаю. Она часто пьет кофе с хозяином магазина. Они сидят за занавеской в его конторе. Я думала, вы в курсе?» «Дорогая, оставь в покое частную жизнь всем Мансебо. Мы сейчас возьмем кексы и пойдем домой решать твои проблемы». Мужчина забирает пакет с целебными кексами, которые должны будут привести в порядок желудок его жены, Мансебо видит, что мужчине не терпится уйти. Солнце стоит высоко в небе, а автомобильные выхлопные газы проникают во все поры. Миллионы людей пытаются выжить в этом раскаленном котле, который перестает варить несчастных только ночью. Мансебо вытирает пот и раздумывает, не снять ли ему шапочку, но потом отгоняет эту мысль. Впервые он сомневается, стоит ли все прояснять. Слишком уж все прямолинейно. Он не в силах переварить то, что услышал о Фатиме. От слов «за занавеской» Мансебо становится просто не по себе. Что делает Фатима за занавеской с табачным торговцем? И почему она не спросила о происшествии, о котором узнала одной из первых? Обычно она сразу набрасывается на Монсебо, если он что-то делает не так. От жары Мансибо не может связано мыслить. Он встает, заходит в магазин и берет бутылку с водой. Потом поспешно возвращается и усаживается на скамеечку. Это надёжное место. Под ножками скамеечки, на которой сидит Монсебо, в асфальте образовались заметные углубления. И каждый раз, вынося скамеечку на улицу, Монсебо подсознательно ставит её так, чтобы ножки попали в эти старые углубления. Другие торговцы тоже выносят на улицу стулья и скамеечки, чтобы подышать, если не свежим, то хотя бы просто воздухом. В жару торговля идёт плохо во всех магазинах если не считать сети магазинов «пекар», торгующих мороженым. В жару объем продаж этой сети подскакивает процентов на 30. Некоторые заходят туда просто для того, чтобы несколько минут отдохнуть от невыносимой жары. Бездомные толкаются в этих магазинах, чтобы понежиться у вентиляционных систем. Но для маленькой бакалейной лавки жара — это подлинный бич. Даже кондиционер — не способен заманить в лавку покупателей.